Глава четырнадцатая. Кристиан не сразу понял, что произошло. Он видел Лизу, которая рассказывала ему о мерзком разговоре с Карлосом. А потом что-то хрустнуло, и девушка провалилась. Он кинулся к холму, понимая, что внутри тёмная пустота, как в пещере, и сразу же получил в лицо порцию пыли. «Элизабет!» Девушка простонала. Вот и доказательство того, что она живая и упала не так глубоко. «Что это за место?» Кристиан пытался всмотреться, но пока не мог понять из-за облака пыли. Он руками упирался о деревяшки, которые, похоже, были дверью, но под напором Элизы гнилые доски не выдержали и разломились. «Кристиан, где я?» «Ты мне скажи!» — прокричал Кристиан и попытался пробраться внутрь. Это далось легче, чем он ожидал, потому что остатки деревяшек выпали вместе с петлями. Это точно была дверь. крестьян пробрался в помещение, кашляя и пытаясь нащупать Элизу. Она тоже закашляла, чем ускорила поиски. Было темно. Свет проникал только из зияющего дверного проема, но руки нашли Элизу и притянули к груди. Она вцепилась в его плечи, сама того не осознавая от страха. «Кристиан, где мы?» Хотелось бы ему знать, но пока он мало что видел, он обнимал Элизу, ощущая, как она дрожит. «Ты сильно ударилась?» «Нет, я уже к этому привыкла». «Где мы?» «Я не знаю, но, надеюсь, не в логове дьявола». Глаза привыкали к темноте быстрее, чем Кристиан ожидал. Или пыль так быстро оседала. Сейчас он отчетливо разглядел комнату, в которой был небольшой стол светлого дерева, табуретка в виде пенька или пенёк в виде табуретки. Хозяин заведения явно не отличается хорошим вкусом. Но, с другой стороны, красота в простоте». Крис обвёл взглядом помещение. Обычная комнатка с кроватью в углу и раскиданным повсюду хламом. Но хлам являлся самым ценным. Возможно, там есть спички или зажигалка. Он выпустил Элизу из объятий и выпрямился во весь рост, ударяясь головой о потолок. Укрытие явно находилось под землёй. А холм — просто выступ потолка, закиданный землёй и листьями, и с входом в подземелье. «Где мы?» Прошептала Элиза, не веря своим глазам. «Здесь есть стол, стул и кровать. О, боги! Может, те самые боги увидели её слёзы и подарили жильё? Возможно, тут найдётся холодильник? Скорее всего, землянка для охотников. Вернее, для одного, судя по тому, что всё в единственном экземпляре». «Смотри!» Элиза указала на окно в стене. Снаружи оно было скрыто землёй и листвой. Свет не проникал по этой причине. Но раз есть окно, то будет и свет. Кристиан оглянулся на место двери. Теперь оттуда веяло теплом и свежестью. Вероятно, в землянке долго никто не жил, раз воздух так застоялся. Теперь он заметил и лесенку. Три ступеньки вели наверх. Просто чудо, что Элиза не переломала все кости. Быстро преодолев ступени, Кристиан принялся расчищать окно. Как только были убраны последние листья, Элиза ахнула. «Кристиан!» «Здесь есть посуда, вилка и ложка, и даже чашка». «Кто-то готовился к твоему визиту», — пошутил он, возвращаясь в берлогу и рассматривая предметы уже при свете дня. Окно отлично пропускало солнечный свет. «В это идеальное место для житья». «Это я нашла дом», — проворчала Элиза, прочитав его мысли. «Поэтому ты идёшь добывать еду. Но если очень попросишь меня...» Её голос приобрёл нотки высокомерия. «Я могу составить тебе компанию. Как мы выяснили, искать у меня получается лучше, чем у тебя. Сейчас найду поводок и повяжу тебе на шею. Будешь в роли охотничьего пса», — улыбнулся Кристиан. Элиза с укоризной взглянула на него и направилась к столу. Кристиан её опередил. Он исследовал каждый сантиметр землянки, желая обнаружить хоть что-нибудь для охоты или рыбалки. «Может, тут есть и ружьё?» «Увы, его не было». Удочки тоже не оказалось, но он нашёл топор и нож. Подарок от острова на большее он уже не рассчитывал. Хотелось бы ещё увидеть то, чем можно развести огонь. Если он обнаружит здесь спички, то останется жить на острове навсегда. Они вдвоём стали рыться на столе, копались в хламе, который валялся на полу, шарили по кровати. Постели Лизи понравилось, хоть она и была маленькой, но главное не размер, а мягкость. А это была как перина. Элизабет уселась на неё, понимая одно — Кристиану Фернандесу никогда не прогнать её отсюда. А ещё подумалось, что им придётся спать в одной комнате, поэтому надо положить нож под подушку. Мужчинам она больше не верила, тем более этому. Пока он лихорадочно продолжал поиски, Элизабет поняла кое-что ещё. Кристиан Фернандес — её наказание. она с ним уже который день — Как только встретила его, то не по собственной воле проводила с ним дни и ночи напролёт. Как бы хотелось очутиться в милой дождливой Англии, сидеть у камина, смотреть на языки пламени, пить горячий чай с бергамотом и не знать Кристиана Фернандеса. Но нет, она сидит на грязной узкой койке незнакомого охотника в маленьком доме, который находится в земле и мало проветривается. Вместо чая вода сама стекает с гор, а вместо огня — «Нашёл!» — засмеялся Кристиан, держа в руках зажигалку. Он обернулся к Элизе с широкой улыбкой на губах. «Теперь мы будем сыты!» Она улыбнулась в ответ, переводя взгляд на зажигалку. «Это чудо какое-то!» «Здесь давно никого не было, возможно, хозяин умер, а про своё логово никому не сказал. Надеюсь, она в рабочем состоянии». Кристиан держал зажигалку перед собой, молясь, что в ней есть газ и кремень не стёрся, Когда в последний раз он столь яростно что-то желал, он не помнил. Прокрутил резко колёсико, вспыхнуло пламя, и Кристиан его тут же погасил, чтобы экономить газ. Он услышал, как вскрикнула в восторге Лиза. Девушка вскочила с кровати и обняла его. Радости было столько, что она забыла о том, что перед ней мужчина. Это уже неважно тем более, что за последние сутки они почти стали друзьями. Можно даже заявить о временном перемирии. «Попробуй сделать из веток гарпун и наловить в озере рыбу», произнёс Крис, рассматривая лезвие ножа. «А ты можешь остаться здесь». «Ни за что!» — испуганно выпалила Элиза. Кристиану стало её жаль. «Придётся брать и девчонку с собой». «Хорошо, но сиди, пожалуйста, на берегу, иначе ты распугаешь всю рыбу». «Я буду молчать», — взмолилась Элизабет, и это было самое лучшее, что она могла предложить. Перед уходом они починили дверь, чтобы в помещение не пробрался ни один зверь. На это ушло много времени. Дверь надо было делать новую. Хорошо, что Крис уже набрал веток для шалаша. Элиза волочила их по земле, а Кристиан скручивал их верёвкой, которую нашёл в комнатке. Вообще, хлама там была целая куча. Краем глаза он даже заметил нитки с иголкой. Вероятно, охотник здесь жил основательно. Жаль только, что нигде не припрятал хотя бы пистолет». Время, которое было потрачено на создание гарпуна и рыбалку, показалось Элизе бесконечным. Она сидела на берегу водоёма, смотрела на водопад, следила за Крисом и мечтала о еде. Пусть это будет огромная рыбина, запечённая на костре, но время шло, и Элизабет понимала, что обед перерастает в ужин, в животе уже не урчит, а теперь подташнивает от голода. Она молчала, как и обещала. хотелось выкрикнуть ругательство в адрес Кристиана Фернандеса, который сотый раз подряд запускал гарпун на всё без толку. Наверное, сложно поймать того, кто в воде чувствует себя как рыба. Передвигается очень быстро и имеет отличную реакцию. Чтобы не видеть раздражение Кристиана, Элиза отвернулась и стала думать о доме. Мысли о нём возвращали её Кейт, к родителям. Что они почувствуют, узнав, что яхта, на которой плыла их дочь, Разлетелась в дребезге. Поверят ли в то, что Элизабет жива? Девушка вздохнула. Маловероятно. Она понимала одно. Хейли и Диего мертвы. А значит, на то, чтобы выжить, имелся лишь один шанс из тысячи. крестьян не выдержала она, отвлекая его от рыбалки. Как ты думаешь, могли ли спастись Диего и Хейли? Вдруг они живы и точно так же скитаются по острову? Крис отвлёкся. Рыбы его изрядно нервировали. Теперь он точно не верил в то, что показывают по телевизору. На необитаемом острове выжить можно только в том случае, если рыба сама запрыгнет в руки. Поймать её палкой, наконечник которой был тонкий и острый, нереально. И добыча оказалась не так глупа, как он предполагал ранее. Если он выберется отсюда, то придёт на рынок, скупит всю живую рыбу и скормит её кошкам. а сам будет наблюдать за мучительной смертью тварей с жабрами. Он устал, измучился и был рад, что Элиза отвлекла его разговором. Правда, её болтовня его взбесила, потому что неизвестно, выжили их друзья или нет, а невидение худшее из зол. На самом деле он предполагал, что Диего и Хейли скорее мертвы, нежели живы. Но расстраивать Элизу очень не хотелось. Я практически уверен, что Диего сейчас точно так же ругается на рыб. Улыбнулся Крис, отвернувшись от Элизабет. «Правда?» — спросила она. Элиза произнесла это так, будто в его словах сокрылся смысл всей жизни. Как будто это и не вопрос, а намёк на то, чтобы он прямо сейчас снова ответил ей положительно. Она надеялась и верила в лучшее. «Элизабет!» Она так наивна. Кристиан обернулся к ней, всматриваясь в её глаза. «Она ещё ребёнок, который никогда не сталкивался с трудностями». чему то хотелось прижать её к груди, успокоить, погладить по волосам, прошептать что-то оптимистичное. Например, разумеется, они живы. Но он врал, и от злости сжал челюсти и резко кинул гарпун в воду. От внезапности рыбы не успели уплыть. Гарпун попал прямо в жирного карпа. «Бинго!» — крикнул Крис и присвистнул. Он вытащил гарпун с рыбой на конце — А Тарьяна избивалась, била хвостом и пыталась выскользнуть, сняв с себя орудие убийства. Но Крис оказался проворнее. Он быстро выбежал на берег, и рыба свалилась на землю. Жить она явно хотела. «Ура!» Элиза схватила рыбину, выхватила гарпун и стукнула рыбину по голове. Та замерла. Кристиан даже открыл рот. Он был в шоке. «Ну и сцена!» Она убила рыбу одним ударом, Даже не задумалась над тем, что это живое существо, хотя кроликов защищала. «Ты бы сейчас съела кролика?» — насторожился Крис. Элиза подняла на него невинный, но голодный взгляд. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты одним махом убила рыбу и даже не моргнула». «Это рыба!» — возмутилась Элиза. «Тупая тварь, каких полно в озёрах. А в детстве я любила рыбалку. Недалеко от нашего дома есть прекрасное озеро, которое кишит рыбами». Папа бил по голове, тем самым оглушая добычу. Они не чувствуют боли, просто находятся в ступоре. «Так...» — крестьян возвышался над ней, сложив руки на груди. «Возле моего особняка есть прекрасные виноградники, по которым носятся тучи глупых кроликов. Мало того, что они безмозглые, так они ещё наносят вред урожаю». «Кролики — это другое», — возмутилась Элиза. «Они так жалостливо смотрят на тебя». как будто понимает, что им наступает конец. Кристиан совсем запутался в этой девушке. Он молча прошёл мимо и взял рыбу. «Ты умеешь готовить, Элизабет?» «Конечно нет. Я не занимаюсь готовкой. Для этого есть кухарка». Она дала понять, что не собирается быть кухаркой. Но все правила здесь отменяются. «Всегда наступает первый раз. Твой наступил как раз сейчас». И Кристиан кинул ей рыбину в руки, а девушка её сразу поймала. «Итак...» Стрепня на острове — прекрасное занятие для начинающих. Какая бы гадость у тебя ни получилась, всё равно будет вкусно, потому что нет выбора. Пока Кристиан разводил костёр, Элиза принялась чистить рыбину. Девочкой она часто наблюдала, как миссис Баннетт, их кухарка, чистит свежий улов. Чешуи всегда было много. Она летела в разные стороны и иногда застревала в волосах маленькой Элизабет. Сейчас чешуя... Точно так же застревала в её волосах. Приходилось отряхивать её и ругаться. наругалась она тихо, чтобы Кристиан не услышал. Сам он разжигал костёр и мастерил что-то типа вертела, на котором смог бы поместить добычу. Остальная работа была за Элизой. Ей приходилось переворачивать рыбину, следить за степенью прожарки и не пропустить готовность. Пока она занималась этим и переживала о том, что превратит обед или ужин в уголёк. Кристиан сидел молча, уставившись куда-то вдаль. Грустил? Или в его голове рождался план спасения? «О чем ты думаешь?» Ее вопрос отвлек от размышлений. А о чем он думал, лучше ей не знать. Он размышлял о Диего и о том, что в смерти друга виноват только он, Кристиан. Это было спланированное убийство, и сомнений здесь не возникало. А в голове рождались разные мысли, вплоть до тех, что лучше пока не дать себя обнаружить. переждать на острове, дать врагам расслабиться, а потом внезапно нанести удар. Но элиза Лиза. Её голос отвлекал, возвращал в реальность. Есть ещё она, и он не имеет права удерживать её здесь. Она не виновата в том, что у него куча врагов, желающих отпраздновать его смерть. Она хочет домой, к родным, и Кристиан это понимал. Думаю о том, что как только мы поедим, нам надо выйти на пляж. Возможно, нас ищут. Она восторженно улыбнулась и тут же кинулась проверять карпа. Запах пищи, приготовленной на костре, вызывал головокружение. В животе громко урчало, а слюна отделения увеличивалась в разы. Плохо думалось на голодный желудок. Сначала нужно подкрепиться. Рыбина оказалась такой вкусной, даже несмотря на то, что была недожаренная. Но сил уже не хватало ждать. Элиза откусила кусок и простонала. «Божественно!» Кристиан тоже не смог сдержаться от возгласа восхищения, понимая, что вообще не любит рыбу с детства, а сейчас готов есть её тоннами. Действительно, она великолепна. И это была чистая правда. В землянке Элиза нашла старый металлический чайник, который стал отличным сосудом для кипячения воды на открытом огне. «Жаль, что нет заварки. Я безумно хочу чёрного чая», — задумчиво произнесла Элиза, держа металлическую кружку в руках. «Я тоже люблю чёрный», — улыбнулся Кристиан. Он сидел напротив Элизы и смотрел на угасающее пламя костра. «Но в Испании с чаем проблемы. Местные его не слишком любят». «С ума сойти! В её-то багаже чай был всегда», — заявление Криса обескуражило её. «Как можно не любить чай?» «У испанцев есть прохладная вода и охлаждённое вино. и мне нужен горячий чай. На улице и так жарко». «Но ты же пьёшь чай?» «Английские корни моей матери побеждают испанскую генетику отца. Чёрный горячий чай важен для меня». Элиза усмехнулась, понимая, откуда у Кристиана Фернандеса особняк в английском стиле и желание пить чёрный горячий чай. «Ты часто бываешь в Англии?» «Уже нет». Он мотнул головой и отвернулся. «Надо потушить костёр». Взяв пустую чашку, Крис направился к водоёму. «Почему?» Элиза шла за ним следом, Явно понимая, что он не хочет поднимать эту тему. Но она надеялась, что он ответит. И оказалось, не зря. В Лондоне жила моя бабушка. Там прошло всё моё детство. Несколько лет назад она умерла у меня на глазах, прямо в том доме. С тех пор я разлюбил его. Элиза отпрянула от Криса, как будто её что-то напугало. Она нервно сглотнула и быстро вернулась к костру. Странная реакция. Кристиан уже не спешил к воде. Наблюдал за Элизой. Она побледнела, села на траву. Её плечи поникли. Кружку она упустила на землю. Ей явно тоже было что вспомнить. Кристиан в этом не сомневался. Скоро он узнает, почему талантливая художница бросила писать картины, почему она пугается мужчин и воспоминания о какой трагедии могут вогнать её в состояние оцепенения и ступора. Девушка что-то скрывала. И это не его дело». но почему-то хотелось узнать правду и просто посочувствовать ей».